Глава вторая. На утро стоило мне проснуться, на меня обрушилось осознание того, что сегодня мне, Розе Меду, суждено уйти от моего мужа. Я осторожно выползла из постели и вышла, ступая на цыпочках, вон из спальни, натягивая по дороге джинсы и свитер. Мамочка, мамочка, мамочка. Беспрерывные позывные, которые меня и разбудили, становились всё громче. И спеша через лестничную площадку, я почувствовала себя футболистом, выбегающим из тоннеля на поле, под рёв болельщиков. "Прости, дорогой", пробормотала я, запихивая ножки сына в штаны и сажая его на колени. "Сегодня утром нам надо идти, как говорится, сматывать удочки". Мы спустились вниз. Сидя в высоком стульчике, яво наблюдала, как я кружусь по кухне, на ходу вкручая разные автоматы. Тостер, чайник, микроволновка, стиральная машина деловито загудели, а я тем временем намазала маслом тосты, подогрела молоко, постирала одежду и опрокинула в себя чашку кофе. Больше всего мне хотелось поделиться новостями с Элисой, а ещё нужно было уйти до того, как у Гари появится шанс меня перехватить. Не стоит ему видеть выражение Нашему браку крышка, которая явно написана у меня на лице. Но мне не повезло. Через 10 минут, как раз когда я одной рукой запихивала ему в рот последнюю ложку готового завтрака, а другой разгружала посудомоечную машину, в дверном проходе появилась голубая полосатая пижама. Гари зевнул, потянулся и почесал репу, словно медведь-великан. О, ну дела. Что-то у меня с животом. Он настороженно похлопал по пузу. Это был обычный фемизмгари, который он обозначал тяжкое похмелье. Что это ты так рано оделась? "Развес", с виноватым видом ответила я. "Ну, знаешь, я просто подумала, такое чудесное утро, прогуляюсь-ка я Саива в парк". Он недоверчиво заворчал и опустился на стул и стал сидеть и ждать, пока его обслужат. Я сделала чашку кофе и поставила перед ним. У меня такое противное чувство, будто я опозорился, промямлил он, помешивая кофе. Вроде припоминаю, что вчера я был не в себе. Ничего особенного, -обеспечно произнесла я. У него опять слюна течёт, вдруг проговорил Гари и скорчил отвратительную мину. Господи, Роза, это омерзительно, прямо по подбородку, сделай же что-нибудь. Я взяла из раковины тряпку и вытерла лицо Аева. Гари сидел на месте, анемеф от ужаса. Я подняла Аева со стульчика. Всевыш лишь капля молока, Бога ради, Гари. Когда Айва родилсяся Гари был в восторге. Сын, наследник трона Гариме Доуза, династии владеющей домиком с общей стеной на Merriton Road, чего ещё желать мужчине? От радости Гари пришёл в состояние эйфории. Он поднимал тосты за свои гены, свою мужскую силу, великолепное оснащение, поздравлял себя и даже поздравил меня всего один раз. Но мрачная реальность воспитания ребенка явно пришлась ему не по вкусу. Родительские обязанности Гарри представлял себе так. Каждый день в 6 часов вечера ему должны приносить чистенького выкупанного ребеночка с аккуратным пробором в волосах и в отглаженной мужской пижамке. Пару минут он повозится с младенцем на коленях. Мы же даже снизойдёт до ссюсюканье и поиграет с малышом в кочки, но как только тот, не дай бог, соберётся рыгнуть, немедленно передаст его матери. Самое забавное, что до сих пор именно отношения Гаряева мешали мне бросить всё и вернуться к свободной жизни. Можете считать меня старомодной, но я твёрдо верила, что мальчику нужен отец, плохой или хороший, равнодушный, но желательно его собственный. Так что я не уходила. Но с недавних пор до меня стало доходить. Если в глубине души я все равно знаю, что не смогу жить с Гарри вечно, мне лучше ли уйти сейчас? Пока Аева еще ничего не понимает. Ведь в 6, 10, 14 лет пережить развод родителей будет куда труднее. Запихивая ручонки Аева в вельветовую курточку, я испытала короткий укол сожаления, но проглотила его, ожесточив свое сердце. Посадив сына на бедро, я обернулась и бодро улыбнулась мужу. "На мы пойдём", бросила я, надеясь не слишком серьёзно. "Куда вы собрались?" пробурчал он из-под телеграф. "Заглянем к Элис, ты сегодня будешь работать, а как же ещё?" "Да, разумеется", пробормотала я, хотя это был спорный вопрос. Работать в понимании Игоря означало Не тороплю по завтракать, теперь одеться, иногда по 3-4 раза. Ведь наш Гари настоящий модник, медленно подниматься наверх, протисквой дверь кабинета и внезапно абракадабра превратиться в специалиста по недвижимости. Поскольку недвижимости у Гари было всего два дома, в одном из которых он жил, а другой сдавал, можете представить, какая напряжённая у него работа. Так чего удивляться, что от отцовской тяжёлой работы у него проблемы с кишечником. Чего удивляться, что ему приходится избавляться от стресса, всё утро названивая друзьям, которых зовут Банки, Манки и Спанки, и которые заняты столь же кипучей деятельностью. Чего удивляться, что в конце концов он так перетруждает себя, что приходится лежать, растянувшись на диване до обеда. Остаток дня проходит примерно так. Ровно в 12 звонит телефон, Гари плетётся к столу и начинается разговор. Шалтай, Боффи, как работа? Странно сегодня совсем не идёт. Мне особенно нравилось слово странно. Может, перекусим? Почему бы и нет? Увидимся в час. Игарь отправляется в клуб, оптимистично взяв машину, но всегда возвращаясь без неё, в лучшем случае в такси. Проснув, включив дверь после нескольких попыток, снова заваливается наверх, падает на диван, выходит в 5, принимает ванну, напевается в хлам, ужинает, заливает ещё сверху и идёт спать. Ну да, работа Канебеляжачего. Я вышла из Саева на руках и спешила вниз по тропинке. Я забыл, куда вы идёте. Голос Гаря внезапно остановил меня. Я виновато обернулась. Он стоял в дверях. В парк потом к Элис. в такой час такие как она встают не раньше 10 храпят в своих норах видят галлюциногенные сны он нахмурился к тому же я тебе говорил мне нравится мне что Айва ездит на этом велосипеде у него шлем горит терпеливо ответила я усаживая Айву на детское сиденье своего велосипеда ему нравится кататься к тому же мы всего лишь едем через парк Вообще-то Гарри не нравилось, что мы оба катаемся на велосипеде. Для Гарри имиджа это все, а велосипеды слишком уж богемны. Ему хотелось, чтобы я одевалась с головы до ног в темно-синее, с отдельными минималистскими акцентами белоснежного, трусики и жемчуга. А Айва был бы одет морячком. И чтобы мы оба ехали в темно-зеленом рейндж-ровере, причем Айва сжимала бы в руках паленый экземпляр маленького негритенка-самба. Примечание: Маленький негритёнок Самба, детская книжка о смелом негритёнке, сражающемся со страшными тиграми в Индии, написана в 1899 году и впоследствии критиковалась за расистскую направленность. Конец примечания. К счастью, капитал от недвижимости на Merriton Road хотел бы лишь мне на трусы и Аива на костюмчик. Торжествуя, облобнувшись Гари, я подтолкнулась к сияющего Аива к калитки. Смотри, как ему нравится. Ух, проворчал он. Ладно, только поосторожнее. Ещё не хватало, чтобы сын и наследник сломал шею. Оказывается, имени не было не только у меня, но и у Аева. Не волнуйся, с ним всё будет в порядке. И не принимайте наркотики, раздался заключительный выстрел, когда я выехала на дорогу. Сжав зубы, я остановила поток ругательств и нажала на педаль Элис была художницей и моей любимой подругой. Я знаю её с 14 лет, и за это время она даже сигарет не курила, не говоря уж о наркотиках. Но гарята лучше знать. Ведь Элис носит эксцентричные шмотки из секонд-хенда. Элис повязывает голову шарфом и машет кистью, значит, у неё точно должны быть какие-то отклонения. Всё же колеса по улицам вон свортап направлении к Солнечному парку, я вдруг поверила, что Гари со всеми его предрассудками остался позади. Стояло восхитительное зимнее утро. Свежий холодный день, синее небо. Птицы, те, что не удрали на юг, крадовались с неожиданным удовольствием, ещё витали от души какая-ева заливесте распевающий пав волшебный дракон на заднем сиде. Я улыбнулась и глубоко вздохнула, свернув на узкую тропинку. Холодный ветер щипал щеки и уши. Я почувствовала себя легче и счастливее, чем была многие годы. «Мы идем к Элис?» — прокричала его. «Да, милый. И Молли и Лу?» «Конечно, Молли и Лу, дочь Келлис». «И по магазинам», — с надеждой добавил он. «Раз по магазинам, значит, за сладостями. Возможно. А потом?» «Вот именно, Розе, а что потом?» Что произойдёт позже, куда мы пойдём, где будем жить? Что ж, придётся что-то искать. Буду работать неполный день, найду способ содержать нас обоих и не сидеть ни у кого на горбу. Что-нибудь да подвернётся. Думая ли, стоя в конце ряда мрачных викторианских зданий из красного кирпича и не имел с ними ничего общего. Во-первых, её дом был намного меньше, почти как коттедж, будто кто-то взял, подумал, да и обрубил его с одного конца. Дом был выкрашен в бледно-розовый цвет, входная дверь в темно-голубой. По стенам расползались вечно зеленые лианы, а летом клематисы и розы, а вместо обычного убогого пятачка, пыльной лондонской травы перед домом, Элис вырастила настоящий деревенский садик с измеящейся посредине кирпичной дорожкой. Циники сказали бы, что пародия на деревенскую жизнь в сердце Уонсворта, чудачество «Чистые воды» и «Ноэльс» так элегантно и убежденно занималась своим садоводством и домашним хлебопечением, что никто не осмеливался над ней смеяться. Я поставила велосипед к стене, прошагала по тропинке к двери и позвонила. Через минуту послышалось пение, и дверь распахнулась. На меня смотрела Элис, она была босиком в старинном шелковом халате синего цвета, медно-золотистые волосы и львиной гривы обрамляли лицо, в руке недоеденный тост. И уверенные голубые глаза изумленно моргали. «Ты рано, мне казалось, мы договорились на десять. Зная, но мне хотелось вырваться из дома. Извини, ты занята. Не больше, чем обычно. Приходи, если сможешь пробраться мимо колясок». Прости, у меня тут как в детском супермаркете. Привет, мой ангел. Она проводила меня в длинный узкий коридор, заваленный детскими причундалами, и задержалась, обхватив ладонями лицо моего. Звонко чмокнула его в щёку, и он отблагодарил её одной из своих самых очаровательных улыбок. Нет, нет, назад, мне нужно выйти. В другом конце коридора стоял муж Элис Майкл, который, похоже, опаздывал и запахался. Размахивая кейсом, моно отогнал нас в сторону и протиснулся мимо. Проклятие, Элис, нужно что-то придумать с этой чёртовой двойной коляской, он пнул её ногой. Может, дети научатся ходить или что-нибудь в этом роде. Сначала пусть научатся бегать, твёрдо заявила Элис. Мои дети всё должны делать первыми. Ты же знаешь, как я хочу, чтобы они выросли талантливыми. А я хочу жить спокойно и благополучно. И подальше от этого сумасшедшего дома. Рози, я бы на твоем месте туда не ходил, предупредил он, кивнув в сторону кухни. Кое-кто забыл купить шоколадные колечки на завтрак, и дети замышляют бунт, почти как бостонское чаепитие. Примечание: в 1773 году в знак протеста против беспошленного ввоза англичанами чая в Северную Америку с английских кораблей была сброшена в море партия чая. Конец примечания. «Спасибо, что предупредил», — улыбнулась я. Мы двинулись дальше и осторожно протиснулись друг мимо друга. «Рози, какая ты сегодня милашка! Щечки сияют, глаза блестят, почти как у пребубертатного подростка. Ты что, занималась сексом? Ты что, с ума сошел? Просто прокатилась на велосипеде? Ох уж эти узкие маленькие велосипедные сиденья!» — он просиял. Как захватывающе, особенно если после столкнуться в тёмном коридоре с мужем лучшей подруги. Застывшее сердечко забьётся, щёчки порозовеют. Хватит развратничать, отвратительный старикан, иди к на работу, приказала жена и выпроводила его за дверь. И не возвращайся, пока не заработаешь целое состояние. Улыбнувшись, он потянулся к ней у самого выхода и закружил на руках. Крепко поцеловал в губы, и я заметила, как они смотрят друг другу в глаза. Гарри никогда так на меня не смотрел, не заглядывал в самое сердце. Я вдруг поняла, что кто-то, а не точно только что, занимались любовью. «Знаешь, она меня бьет с улыбкой, прошептал он, не сводя глаз жены, каждую ночь». «Размечтался», — ответила Элис, слегка опихнув его. «Давай, марш на работу, поторапливайся». Он ушел. Прислонившись к дверному косяку, скрестив руки на груди и с мягкой улыбкой, она наблюдала, как он шагает вниз по улице. Майкл был старшим менеджером по работе с клиентами в рекламном агентстве. Они с Олесью познакомились, когда она работала арт-директором. Он отличался красотой и изысканными манерами и составлял полную противоположность ей. Учтивая речь, безупречная манера одеваться, просчитанное обаяние, Если призераться, скажу, что на мой вкус он слишком похож на агента 007, но к чему искать изъян в счастливом браке? Так решительно произнесла Элис, захлопнув за ним дверь. Прокладывать тропу Макмадоу с пара разобраться с бунтующими обреген. Мы вошли в кухню, где сопровождаемый визгами и смехом звон ложек, стучавших о миске, становился все громче и громче. Войдя во вкус, маленькие дочери Элес горланили во весь голос, и Элес пришлось набрать побольше воздуха в легкие, выпытить грудь и заорать, что есть мочи. «Все, хватит!» Повисла мгновенная тишина, потом раздалось хихиканье, потом девчонки надулись. Я довольно плюхнулась на стул с подушками у окна и наблюдала оттуда, как Элис утешает и ругает своих питомцев, предлагая батончики мюсли вместо шоколадных колечек. Мол, Зена, королева воинов, ест их регулярно. Несмотря на протестующие вопли, она окрашила мюсли в миске. Она тихонько гладила кота, который согналaya ее с моих колен, и оглядывала крошечную хаотично обставленную кухню с разномастной мебелью из крашеного дерева. Кухня была похожа на избушку Гензеля и Гретель. Буфеты рассыпались, стоило лишь до них дотронуться. Короткие опоры колченогих столов держались на подоткнутых газетах. Шкафчики не закрывались, все было от разных сервизов, и ни один предмет первоначально не предназначался для практических кулинарных целей. Но поскольку почти все поверхности были завалены игрушками, книжками и старыми журналами, в общем-то было все равно. Вserde razvala i besporyadka na prostykh belonnykh stenakh viseli kartiny Эльс, uverennye, silnye maski guash, khrabrosiyali na polotnakh, reshitelnoe tvorchestvo posredi sumatohii povsednevnoi semeynnoi zhizni. Stol, za kotorym my sideli lish na polovinu, prednaznachalsya dlya paketa s khlopyami i detskoi posudy s krolykom i kompyuterom. Другую его половину занимали трафареты, альбомы и банки из подворения, забитые кистями и перьями для каллиграфии. В своей жизни Элис нашла компромисс. Ей так было удобно, это сразу бросалось в глаза». Не знала, что кажущийся беспорядок на самом деле искусно продуман. Если понадобится, весь в мгновение ока отоищет в мусорной куче нагнившееся поверх томика Бает на столе, хит тренировочный тапок, хоть ключи от машины, хоть талоны с химчистки. Втайне от всех Элис была очень организованным человеком, и то, что мы видели, всего лишь художественно устроенный организованный хаос. Из-за этой полубессознательной обстановки в доме Элис каждый раз, когда я возвращалась к себе домой, я острее ощущала подавленность. Дом номер 63 по Мэритон-роуд, с его традиционно полосатыми обоями и цветочными бордюрами, ровными рядами серебряных флотаграмм, табакерками, с ослепляющей симметричностью выстроившимися на до блеска отполированных столах, с его пышными подушками на упругих диванах, такими, что садившийся на них подскакивал, как горошинка, после утра, проведенного с Элис, наш дом казался образцом мещанской напыщенности. Естественно, Гарри все это было по вкусу. Застывшая формальная устрашающая атмосфера с претензией на великолепие. Со временем я поняла, что он хотел построить упрощенную версию старинного особняка, Но когда огромный портрет дядешки Бертрама занял всю стену в гостиной, а подвесной канделябр ницкой угрожающе повис на хрупком потолке столовой, мне это показалось смешным, а не роскошным. После моего переезда мы горячо спорили из-за ремонта, я не могла поверить в происходящее, когда он запертил меня в довал поработать паравым десорбером. Но Гари был непреклонен. И хотя я пыталась слегка упростить обстановку, в последнее время мне удавалось лишь тайком разбрасывать диванные подушки и перемещать табакерки каждый раз, когда я проходила мимо. И даже эти мелкие акции протеста не проходили незамеченными. Гарри мигом наводил порядок, мягко укоряя меня. «Вижу, ты не выбросила вчерашние газеты, Рози. Им ни к чему валяться здесь на день дольше, чем необходимо». Или... Неужели тебе нравится, когда пальто висит на перилах? Или, Рози, почему твои лучшие туфли валяются у чёрного хода? Они хотят убежать, думала ответить я, но прикусывала язык и покорно отправляла туфли обратно в шкаф, выбрасывала старые газеты и вешала пальто на место. В тех редких случаях, когда Элис и Майкл приглашали нас на ужин, Гарри практически не имел от ужаса при виде их дома. Когда по пути домой к нему, наконец, возвращался дар речи, он бормотал что-то вроде «чудная парочка, вот уж чудная». «Как только люди могут так жить? Они что, друиды, что ли?» Я улыбнулась про себя, опустившись на гобеленовые подушки и терпеливо ожидая, когда Элис уделит мне внимания. Она налила детям в чашки апельсиновый сок, а нам поставила кофе. И тут внезапно и необъяснимо, когда она села за стол напротив меня, моя решимость начала слабеть. Как я могу просить её одобрить разрушение того, что она, как и любая другая мать, которую я знаю, изо всех сил старается сохранить? Она держит обязательства, она верна детям, мужу, своему рисованию, саду, она успевает всё. И как я могу признаться, что хочу уйти от всего этого, бросить все обещания и позволить ему пасть на землю с глухим стуком. Так-так, проговорила она. Что случилось? Хм, я рассеянно гладила кошку, притворяясь, что ничего не слышала. Что случилось? Чего это ты сбежала из дому на рассвете? А, ничего особенного. Я с несчастным видом потягивала кофе. Надоело сидеть в четырёх стенах с ребёнком, как обычно, только и всего. Утренняя тоска по четвергам, подумаешь. Меня не проведёшь. Ты сама не своя с того момента, как пришла. Даже Майкл заметил. В чём дело? Ох, не знаю, просто вчера я кое-что решила. Поздней ночью после отвратительной вечеринки, расхоровавшись от красного вина, приняла отважное решение. Но сегодня здесь на твоей кухне в холодном свете утра четверга оно уже кажется смехотворным. Я подняла глаза и вымучила бодрую улыбку. "Забудь, как твои картины дозвонилась до того парня, который хочет устроить совместную выставку". Элис разглядывала меня через стол, а ладони неподвижно сжимали кофейную чашку. Внезапно она опустила её, потянулась через стол и взяла меня за руку. Сделай это, выдохнула Анна. Что? Сделай это? Ты же хочешь уйти от него, да? Решила прошлой ночью, я же вижу. Ради бога, Рози, сделай это и немедленно. Но как ты узнала? Господи, Рози, да это же очевидно. А рано или поздно ты бы всё равно это сделала. Это вопрос времени только и всего. Ни одна женщина в своём уме не стала бы терпеть его так долго. Только такая жалкая слабачка, как ты, дотянула до конца. «То есть ты правда думаешь, что я должна его бросить?» «Тебе не надо было вообще выходить за него. Он придурок, и тебе это известно. Элис, ну это же правда». «Но ты... ты никогда ни слова не говорила, я понятия не имела». «Ну не могла же я сказать, поздравляю, Розе, старушка, ты вышла за отменный мешок с дерьмом». «Отменный?» — оторопела я. «Черт, и ты только сейчас говоришь мне об этом», — разозлилась я. Почему не сказала, когда мы с ним ещё встречались? Те 2 минуты. Вспомни, Рози, до свадьбы ты привела его к нам на ужин всего один раз. Если мне не изменяет память, весь вечер он поучал меня, как следует процеживать вино, переставить мебель, воспитывать моих детей и правильно готовить курицу в вине. При этом он ел эту самую курицу. И в качестве прощального удара заявил, что мои картины вовсе не картины, а всего-то декоративное искусство. Естественно, захлопнув дверь, я решила, что такого гнусного козла не встречала уже давно. Но подумала, нет, нет, Элис Филберн, держи-ка рот на замке. Все мы совершаем ошибки, и Розия облажалась не на шутку. Но пусть она сама это выяснит, ладно? Потом я уехала в Италию на пару недель на художественные курсы — А когда я вернулась, ты пригласила меня на ланч в пить черепьяно и с идиотской улыбочкой продемонстрировала блямбу на безымянном пальце размером сам Гибралтар, и уже через две недели вальсировала к алтарю в пене шелковой органзы и с затуманенными глазами. «И когда мне было вставить хоть слово? До, во время или, может, после принятия брачного обета? А может, когда ты мгновенно забеременела?» Может, стоило тогда во всем признаться. Заглянуть на огонек, подарить пару пинеток и шепнуть тебе на ушку. Мол, отец твоего нерожденного ребенка — полное чмо. Полное. Боже, а теперь можно говорить все, что угодно, да, взорвалась я. Давай же, Элис, не сдерживайся. Извини, запнулась она, потянувшись за кофе. Я ненарошен. Я так долго сдерживалась, закупоривала все в себе, — А теперь правда так и рвет наружу, как вчерашний отравленный кари. «Но ты даже ни разу не намекнула. А ты бы прислушалась», — прошептала она, наклоняясь через стол. «Ни за что, Рози, потому что твое замужество — совершенно типичный для тебя поступок. Чем больше я задумывалась, тем больше понимала, что себе ты не изменила. Плывешь по жизни, ничего не замечая вокруг, не знаешь, вторник сегодня или среда — «А время от времени кровь ударяет в голову, и ты зацикливаешься на чем-то, а потом бум!» Она грохнула кулаком по столу. «А в этом вся ты. Ты похожа на управляемую ракету. Никакие доводы не сведут тебя с безумного курса. И в школе было то же самое. Училась себе спокойно, могла бы превосходно сдать выпускные экзамены». И тут, проявив невиданную опрометчивость, ведь лучшие оценки были уже у тебя в кармане, и заявляешь, что не собираешься поступать в Оксфорд, а станешь поваром. Ты будто специально так поступила, чтобы разозлить мать, а если и нет, будь спокойна, она все равно взбесилась. Это так на тебя похоже, Рози. Но ну, я действительно хотела стать поваром, и мама здесь ни при чем. Прекрасно, замечательно, будь поваром, выходи за Гарри. Только вот делаешь всё так резко, что окружающим только и остаётся, что удивляться. Тебя словно ударяет молния, ты временно ослеплена и тарах-тарарах. Вот и всё, тебя несёт. Тонкая грань между вменяемостью и безумием нарушена. Так и было с Рупертом Игари. Ну с Рупертом я не виновата, огрызнулась я. Он сам оказался первосортной крысой. Согласна. Может быть, он выдра и что-то Но до появления Руперта вокруг тебя вечно окалачивались красавчики, хотя в большинстве случаев отдают тебе должное, ты этого не замечала. Когда ты потеряла ключи от машины на вечеринке и беспомощно стояла у дверей, ты не видела, что четверо парней переворачивали диваны и выбрасывали стулья из окна, лишь бы отыскать их. «Клянусь, Розе, ты никогда не сознавала своей притягательности, но, поверь мне, с завистью, наблюдавшей за тобой, эти парни были готовы на все о Розе и истекали слюной, глядя на тебя». «Чушь собачий». «Поверь той, что молчаливо страдала». Она обхватила кружку и прищурилась. «Но вернемся к Руперту, точнее, к тому, что произошло после Руперта. Помнишь, Розе?» «О, только не это, пробормотала я». Но уж тебе придётся меня выслушать, это самая важная часть моих доводов. Да-да, то, что произошло потом, очень любопытно. Ты немного потелстела, двойной агент Труперт выведен на чистую воду. Твоя самооценка уничтожена, и весь мир превратился в сплошную черноту. Ты внезапно почувствовала себя жуткой уродиной и решила, что больше никто и никогда в тебя не влюбится. Остаток жизни ты проведёшь в одиночестве. Единственный выход в эти зажирного дебила Гари с диаметрально мизерным мозгом. Я взглянула на неё. Потом дрожа поднялась на ноги и подошла к окну. Прислонилась горящей щекой к холодному стеклу, посмотрела на блёклую зимнюю тарову, качели, лесенку, покинутую на неопределённое время. Боже моя, она его ненавидит, презирает. Она моя лучшая подруга, а я никогда не догадывалась. Мне слегка поплохело. «Так ты уйдешь от него?» — спросила Эльс. Какое-то время я стояла, прислонившись лицом к стеклу, и его прохлада меня утешала. За спиной Молли и Лу притворились, что читают Айва стишки. Их пронзительные тонкие голосочки звеняли в воздухе, уверенные и твердые. Айва был зачарован. Обернувшись, я увидела, как он с обожанием смотрит на Молли, открыв рот от любопытства, а та делала вид, что читает перевернутую книжку. Маленький розовый ротик решительно выговаривал слова. Она перевернула страницу и сделала глубокий вдох. Шалтай-болтай. Всё решено, внезапно и торопливо выпалила я. То есть да, я ухожу. Точно. Элис пристально смотрела на меня, потом поднялась и вынула из шкафа бутылку. Тихо-тихо, сейчас только половина десятого, замахала я руками. Знаю, Но такое грандиозное решение нельзя принимать в трезвом виде. К тому же, выбора нет. Или выпьй в кели, шоколадка Марс, а если ты снова собираешься вырваться на свободу. Она выразительно покосилась в сторону окна. То лучше угробить печень, а не бёдра, так что пей. Она наполнила мой бокал. К тому же, чуть мягче добавила она: "Я же вижу, что ты в шоке". Спасибо. Я благодарно отпила глоток и тут же сморщилась от оскомины. «Господи, ты что, это сама сделала?» «Вообще-то да. Настойка из ревеня и цветков бузины, а что?» «Ох, Элис, это же отрава. Выли немедленно и дай мне вино из Сейнсбери». Я видела коробку в углу. Она попробовала настойку, состроила обиженную мину, но невольно сморщила нос. Вылила варьево в раковину и разлила по бокалам вино из коробки». «Итак», — сказала она, — «приступим к делу. У тебя есть адвокат?» «Хм, насколько мне известно, нет. Гарри пользуется услугами Боффи, Эдмунда Боффингтона Кларка, но не закадычный приятель, и не могу же я обратиться к нему». «Эдмунд Боффингтон Кларк», — процедила Элис. «Не имя, а целое предложение». «Нет, ни в коем случае. Раз они приятели, Боффи отменяется». Думаю, тебе лучше всего пойти в бюро консультации населения или а, придумала, найдём местных адвокатов по справочнику, но когда пойдёшь к нему, моляю, не забудь зачем пришла. Я пойду с тобой, заявила она, увидев, как я побледнела. Но разве мне не следует сначала сказать Гаре, спросить, что он думает о всё такое? Разве мы не должны растянуть процесс на какое-то время, сходить к семейному психологу, обсудить наши самые интимные сексуальные проблемы с совершенно незнакомым человеком, поплакать на плече пройдохи, лезущего не в своё дело? Как-то предательски выходит. Решать всё в одиночку, всё равно что делать тайный аборт или что-то вроде того. И назад уже не повернёшь. Это конец, да? Или начало, весело ответила она. начало новой жизни, той, которую хочешь ты. Ты должна воспринимать это именно так, Рози. Не стоит оглядываться назад. Боже, какие слова, произнесённые вслух. Они казались столь избитыми, столь банальными, но эту ошибку совершали и до меня, и не раз, не так ли? Я вовсе не первопроходец. Я не первая избегаю с из прогнившего брака, поэтому советы неизбежно банальны. Иди вперёд и не оглядывайся. «Смотри в будущее, не вспоминая о прошлом». Я понурилась, уткнувшись в стакан с вином, а Элис встала из-за стола, зная, что сейчас мне необходимо немного потасковать. Покиснуть, чтобы потом снова воспрянуть духом. И в этом тоже не было ничего революционного. Я угрюмо наблюдала, как она двигается по кухне, прибирается, поднимает игрушки, вытирает лунос, раздает печенье, занимается обычными делами. Она принялась запихивать в посудомойку гору грязные посуды и, как обычно, нагрузила машину через край. «Кстати, о Сейнсбери», — сказала она, захлопнув дверцу и выпрямившись. Она смерила меня хитрым взглядом. «Что такое, — насторожилась я, — винная коробка. Вчера я была в Сейнсбери, и тот парень опять о тебе спрашивал. Какой парень?» Да, тот обалденный красавчик, блондин со странватым правильным выговором. Хотел разузнать, видела ли я тебя в последнее время. Вдохновляет, правда? Эльс, как ты можешь? Мой брак разрушен. Я ухожу от мужа, бросаю отца своего ребёнка. Жизнь, к которой я привыкла за последние 3 года, резко оборвалась. Думаешь, меня утешить, что какой-то симпатичный упаковщик продуктов из супермаркета неровно ко мне дышит? Он не упаковщик, а выпускник Кембриджа на временной работе. Если хочешь знать, я всего лишь пыталась повысить твою самооценку. Чтобы ты знала, мужчины тебя замечают. Ты всё ещё привлекательна для противоположного пола. Ага, как же. Мы это уже проходили. Какой-то парень из Sainsbury положил на меня глаз. Аллилуйя. Так я вмиг избавлюсь от мужа. Скорее дайте мне решение о разводе, подпишу немедленно, чего тянуть? «Ну, прости», — пробурчала она, — «признаю, тактика грубовата». Я наклонилась и подхватила Аева с пола. «Пойдем, Аева». «Уже уходите», — огорчилась Элис. «Надо отвезти его домой, ему спать пора». «Спасибо, Элис, правда спасибо». Я снова обняла ее, и она очень крепко сжала меня в ответ. «То, что я сказала, виновата и вместе с тем обеспокоена, — сказала она, — «это все потому, что я забочусь о тебе, понимаешь». понимаю. Мы расцепили объятия, она задумчиво проводила меня до двери. Что же стало последней каплей, спросила она, открывая дверь. О чём ты? С чего это ты решил уйти от него? Ох, да так мелочь. Ну, если хочешь знать, он помочился в карман пальто на шее Ани. Как? То есть прямо подошёл к ней, вытащил и написал прямо на неё? Нет, что ты? Пальто было не на ней. К счастью, даже Гаря не способен на такую мерзость. Нет, она висела в шкафу, и он свернул не туда в темноте только и всего. Я пожала плечами и посадила его на мотоцикл. Иногда такое случается, наверное, с Надеждой, спросила я Элис. "Наверное", медленно проговорила она. "А в детском саду возможно".